Краткая библиография. Источники. Астромирова Евангелие. Москва-Ленинград, 1988 год. Архангельское Евангелие, 1992 года, Москва, 1997 год. Изборник Святослава, 1073 года, Москва, 1983 год. Памятники литературы Древней Руси, 11-й и начало 12-го века, Москва, 1978 год. Библиотека литературы Древней Руси, том 2, Санкт-Петербург, 1999 год. Все повести временных лет. Лаврентьевская летопись. Арзамас, 1993 год. Успенский сборник, 12-13 веков. Москва, 1971 год. Памятники византийской литературы, 9-го... 14 веков. Москва, 1969 год. Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Санкт-Петербург, 1992 год. Бильбасов В. А. Кирилл и Мефодий по документальным источникам. Тома 1, 2. Санкт-Петербург, 1868-1871 годы. Кеппен П. И. Собрание славянских памятников, находящихся вне России. Санкт-Петербург, 1827 год. Лавров П.А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Ленинград, 1930 год. Сказание о начале славянской письменности. Издание подготовил Б.Н. Флоря. Москва, 1981 год. Второе издание «Санкт-Петербург», 2000 год. «Жития Кирилла и Мефодия», Москва, 1986 год. «Всеночная в денье», литургия, издание «Московской патриархии», 1982 год. Исследования. Алексеев А.А. «Текстология Славянской Библии», Санкт-Петербург, 1999 год. Артамонов МИ. История хазар. Ленинград, 1964 год. Бернштейн СБ. Константин философ и Мефодий. Москва, 1984 год. Васильевский ВГ. Труды. Том 3. 1915 год. Верещагин ЕМ. История возникновения древнего общеславянского литературного языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. Москва, 1997 год. Верещагин Е.М. Церковнославянская книжность на Руси. Москва, 2001 год. Воейков Н.Н. Церковь, Русь и Рим. Минск, 2000 год. Воскресенский Г.А. Славянский перевод апостола. Москва, 1876 год. Востоков А.Х. Воскресенский Г.А. Филологические рассуждения. Георгиев Е. Славянская письменность до Кирилла и Мефодия. София, 1952 год. Голенищев, Кутузов и Энн. Средневековая латинская литература Италии. Москва, 1972 год. Голубинский Е.Е. Святые Константин и Мефодий. Апостолы славянские. Богословские труды. Тома 26-27. Москва, 1986 год. Дворник Ф. Миссии греческой и западной церквей на востоке в Средние века. Москва, 1970 год. Дворник Ф. Славяне и византии в IX веке. Москва, 1949 год. Дворник Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации. Москва, 2001 год. Добровский и краткое Кирилл и Мефодий Славянские первоучители. Москва, 1825 год. Дурнавов Н. Я. Мысли и предположения о происхождении старославянского языка. Москва, 2000ный год. Жуковская Л. П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. Москва, 1976 год. Жуковская Л. П. Реймское Евангелие. История, изучение и текст. Москва, 1978 год. Жуковское ЛП. Душа и слово. Москва, 2006 год. Карташов А.В. Вселенские соборы. Париж, 1963 год. Кондратов Н.А. Славянские языки. Москва, 1986 год. Кузьмин А.Г. Кузьмин А.Г. Поединие Перуна Москва 1988 год. Ломанский В. И. Славянское житие святого Кирилла как религиозно-эпическое произведение и как исторический источник. Петроград 1915 год. Лебедев А. П. Очерки внутренней истории византийско-восточной церкви в 9-10 и 11 веках. Москва, 1902 год. Лёвочкин И. В. Основы русской палеографии. Москва, 2003 год. Лёвочкин И. В. Очерки по истории русской рукописной книги XI-XVI веков. Москва, 2009 год. Лапорёв Х. Византийские жития святых VIII-IX веков. Византийский времник. 1911 год. Том 18. Макарий Булгаков. История христианства в России до равноапостольного князя Владимира как введение в историю русской церкви. Санкт-Петербург, 1846 год. Малышевский И.И. Святые Кирилл и Мефодий, первоучители славянские. Киев, 1886 год. Метцгер Брюс М. Ранние переводы Нового Завета. Москва, 2004 год. Михайлов А.В. Лекции по древнерусской литературе. Варшава, 1912 год. Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. Москва, 2001 год. Нидерле Л. Славянские древности. Москва, 2000-е год. Очерки истории и культуры славян. Москва, 1996 год. Прохоров Г. М. Древняя Русь как историко-культурный феномен. Санкт-Петербург, 2010 год. Рижский М. И. История переводов Библии в России. Новосибирск, 1978 год. Селищев А. М. Старославянский язык. Тома 1-2. Москва Сарачан С.Б. Византийский херсонес. Очерки истории и культуры. Части 1-2. Харьков. 2005 год. Тахиаус А.Э.Н. Святые братья Кирилл и Мефодий. Просветители славян. Сергиев Посад. 2005 год. Толстой Н.И. Тахиаус А.Э.Н. Святые братья Кирилл и Мефодий. Просветители славян. Сергиев Посад. 2005 год. Древняя славянская письменность и становление этнического самосознания у славян в сборнике «Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего Средневековья». Москва, 1982 год. Топоров В.Н. «Святость» и «Святые в русской духовной культуре». Том 1. Москва, 1995 год. Троицкий С.В. Святой Мефодий как славянский законодатель. Богословские труды. Сборник II. Москва, 1961 год. Трубачёв О.Н. В поисках единства. Москва, 1992 год. Трубачёв О.П. Этногенез и культура древних славян. Москва, 2002 год. Турилов АА. От Константина философа до Константина Костенецкого и Василия Софиянина. Москва, 2011 год. Успенский ФИ. История византийской империи. Тома 1-2. Москва, 1996-1997 годы. Флория БП, Турилов АА, Иванов СА. Судьбы Кирилла Мефодиевского и традиции После Кирилла и Мефодия. Санкт-Петербург, 2000-й год. Фридрих И. История письма. Москва, 2001 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Февраль 2022 года. Звукорежиссёр Татьяна Корнилова, читал Кирилл Петров.